Глава 19 Пол под ногами не рассыпается. Да и мир не разлетается на мелкие кусочки. Однако всё равно что-то внутри меня обрывается. Причём настолько резко, что я понимаю. Мне теперь уже никогда не стать той, кем я была минуту назад. Дом встречается с девушкой. То есть дом всё это время водил интрижку на стороне. Подсказки начинают звенеть. Динь-динь-динь в моей голове какими маленькими они выглядели, отделённые друг от друга, казалось бы, никак не связанные и невинные. Дом никогда, никогда в жизни не приглашал меня на свидание куда-нибудь в Салеме. Он работал сверхурочно, даже для фельдшера, и временами не приходил домой по три 4 дня подряд. Джо говорил, что не испытывает чувства вины за то, что поцеловал меня. Джо всегда говорил, что дом не такой уж святой, каким я его представляла а то отвращение, которое он испытывал к нашим с домом отношениям. Неужели он знал, что дом мне изменяет? Ну, разумеется. Если Сара знакома с Джем и Брэдом, то она знает и Джо. И тут меня осенило. Ожерелье. То самое ожерелье под кроватью. С буквой «С» на подвеске. Сара. На протяжении всех этих недель и месяцев мы с ней спали в одной и той же постели. Кутались в одни и те же простыни, целовали одного и того же мужчину. Теперь, когда я думаю об этом, её дух витает повсюду в его квартире. В магнитиках на его холодильнике. В шкафчике, где кружки всегда аккуратно расставлены по цветам. В женском дезодоранте, которым он дал мне однажды воспользоваться, и сказал, что это осталось от его матери. «Не знаю, как даже отреагировать на то, что ты мне сейчас сказала», произносит Сара. И хотя она говорит отрывисто, но по её трясущемуся подбородку видно, что она вот-вот заплачет. Мы с Домом уже три года вместе. Мне жаль. Произношу я, испытываю жалость к себе, а не к ней. Но это правда. Он сегодня попросил меня выйти за него замуж. Сегодня на ужине в честь юбилея его матери. Сара закрывает глаза. Видно, она всё поняла. И верит моим словам. Я же всё ещё пытаюсь смириться с новой реальностью. Дом не стал бы мне изменять. Но не может же он быть таким подонком. Он спаситель заблудших девушек. Милый, с ямочками, симпатичный мужчина, который, как в фильмах про супергероев, врывается в кадр и всё налаживает. «Сколько вы уже вместе?» — спрашивает Сара, вытирая глаза. «Три месяца». По сравнению с её тремя годами, мои три месяца кажутся чем-то неадекватным. Скорее, я кажусь неадекватной. Она великолепный доктор а я просто я. О чём только думал Дом? Ради чего он начинал отношения со мной? Так вот, почему он перестал приглашать меня к своим родителям. Из её горла вырывается нервный смех. Я-то думала, что это из-за моих ночных смен и его графика. Ну и но. Двери между нами с грохотом распахнулись. Джо возникает, словно туман, источающий тёмную энергию. Он видит нас с Сарой, стоящих друг напротив друга, и от недоумения скривил лицо. В нём можно разглядеть нечто среднее между «вот дерьмо» и «дом, какой же ты тупой ублюдок». Это выражение как нельзя лучше описывает Джо. «Сиев», — жалобно простонала Сара. Она в разочаровании опустила плечи. «Боже мой! Я не знаю, говорит ли она это об аварии или об остроте проблемы дома». Или об измене, или обо всём сразу. Сар, как ты? Держишься? Сеф и Сар. Это служит мне подтверждением, что эти двое знакомы друг с другом. Всё ужасно, — отвечает она ему. Джо переводит взгляд на меня. Проверяет во мне градус злости. Пытается определить, не взорвусь ли я. Как только он тянется ко мне, чтобы обнять, я даю ему пощёчину. Потому что это не требует усилий, потому что он это заслужил. На этот раз я бью его по левой щеке. Две пощёчины за один день. Новый рекорд. Он потирает свою щёку. Заслужил. Сволочь. Говорю я сквозь зубы. Каюсь, виноват. К этой теме вернёмся позже. Он повернулся к Саре. Есть что-нибудь новое о доме? Сара обхватила себя руками. Судя по всему, она внимательно наблюдает за нашим общением, и оно кажется ей очень странным. Она качает головой. Пока нет, но я пытаюсь попасть в операционную. «Именно этим тебе и следует заняться», — твёрдо заявил он. «Сейчас же». Беспомощно посмотрев на нас, Сара уходит по коридору. Мы с Джо остаёмся наедине. Кажется, глупым сейчас обсуждать измену дома, учитывая, что он может не выжить. Но опять же, говорить больше не о чем. Мы ничего не знаем. Как бы ни было, всё запущено, доктор Сара Нельсон — тот самый человек, который помогает забыть о нависшей над моим женихом борьбе за жизнь. «Дом мне изменяет», — совершенно спокойно говорю я, когда Сара уходит, и мы остаёмся вдвоём между мятно-зелёными стенами. Я замечаю, что Белинда проявляет здоровый интерес к тому, что происходит в её зале ожидания. Вот уже 10 минут она читает одну и ту же страницу своего романа. Джо чешет подбородок, глядя в сторону. «Он мой брат, Эвер. Как я должен был поступить? Сдать его?» Челюсть Джо напрягается. Я пытался разными способами донести до тебя, что пространство вокруг не схлопнется, если мы поцелуемся. «Не собираюсь повторять свои же ошибки», — огрызнулась я. «На мой взгляд, если мужик настолько тупой, чтобы изменять двум безупречным женщинам, то он и для них сам недостаточно хорош. Так почему то ему мозги не вправил? А ты думаешь, я не пытался? Гремит Джо, вскидывая руки к воздуху. Я изо всех сил старался вдолбить это в его тупую голову. Сотни тысяч раз пытался. Думаешь, мне нравилось наблюдать за тем, как разгорается весь этот хаос? Особенно, когда ты к этому причастна. Да, слышу я от себя, хотя не уверена, что вообще так думаю. Полагаю, ты получал какое-то мерзкое удовлетворение. От того, что знал, что моим отношениям пришёл конец ещё с самого начала. Что они были обречены. Кажется, тебе нравилось, когда из меня делали дур. Ты меня совсем не знаешь. Его голос словно лезвие рассекает мои слова. Я бы никогда не подписался на это дерьмо. Знаешь почему? Я вздрагиваю в ответ, замечая, что на его лице появилась противная озлобленная улыбка. Так улыбаются только люди, измученные душевной болью потому что я знаю, каково это, когда твое сердце разбито. И это чудовищно. Почему, несмотря на то, как я зла и напугана, я все еще хочу упасть перед ним на колени и начать просить его ом? О чем? О любви? О его одобрении? Или же пощады? Чего я вообще хочу от этого человека? Зачем Дом предложил мне выйти за него замуж? Мне стоит сменить тему. Почему он предложил мне переехать к нему? хотя у него давно была постоянная девушка. Почему? Сара и дом не поддерживали отношения весь прошлый год. Снова перебивает меня Джо. Они много раз расставались. Она какое-то время провела в командировке от организации «Врачи без границ». А вернувшись, почти устроилась на работу в Портленде. Так что они долгое время не виделись. Вот почему мои родители приняли тебя с распростёртыми объятиями. Они были уверены, что с Сарой всё кончено когда он в последний раз приводил её к себе?» Спрашиваю я его. Джо провёл рукой по волосам. «Ну, не знаю, в Пасху, наверное. Дому очень повезло, что он сейчас в операционной, потому что я готова избить его, независимо от текущего состояния». Он заявлял, что не приводил девушку на Рождество ещё со времён какой-то Эмили, подмечаю я. «Насколько это важно сейчас, я не знаю». Может, теперь, когда существование дома в моей жизни поставлено под вопрос, я пытаюсь его очернить? Если да, то пока получается, это плохо. Джо смотрит на меня, как на сумасшедшую. А кто такая эмиль Я нахмурилась. эмиль его бывшая. Он ни с какой Эмили не встречался. Всё моё тело дрожит. Мне кажется, что я вот-вот лопну от ярости. Он мне соврал насчёт той Эмили. Просто запудрил мозги. Ах, он грёбаный интриган. Значит, у них с Сарой всё было не настолько серьёзно. Я стараюсь сохранять спокойствие в голосе. Но тем не менее он попросил меня стать его женой. Хотя помимо меня у него есть другая девушка. Понимаешь, дом был одним из тех людей, — поправляет себя Джо. Он до сих пор остаётся человеком, которого трудно понять. Даже представить себе не могу, о чём он помышляет. В большинстве случаев я вообще сомневаюсь, понимает ли он сам о чём думает. Почему он сразу не порвал с ней? Настойчиво спрашиваю я, как будто причиной моих страданий сейчас является не дом, а Джо. Как будто это он виноват во всём безобразии. Он бросает на меня измученный взгляд, потирая костяшками пальцев свой подбородок. «Хочешь знать правду? Уж будь так добр, раз начал». Так как Дом с самого раннего детства привык, что ему в жизни всё сходит с рук, так вот. До самой последней минуты он считал, что способен получить всё и сразу. Пока на твоём пальце не засверкало его кольцо, ты не верила в себя. Вот он и хотел всё держать наготове. Кажется, одна его часть всегда будет любить Сару. Она подорвала его судьбу, когда переехала в Йемен. А ему просто нужен был человек без карьеры плотного графика и огромного жизненного багажа. Кто-то, кого он мог бы превратить в ту женщину, которая ему на самом деле нужна. Договариваю я за него, пока горечь не заполняет всё пространство у меня во рту. А ведь именно я и подходила под эти параметры для дома. С самого начала я была той, отстранённой от мира девушкой, встретившейся ему при странных обстоятельствах. Девушкой, у которой нет ни семьи, ни друзей, ни жизненных ориентиров. Я не бежала ни от какой опасности, не боялась сотворить что-то грандиозное в своей жизни и при этом не приобщать его. Он водил тебя на занятия по гончарному мастерству, мысленно насмехаюсь я над собой, потому что знал, что вылепит и придаст тебе такую форму, какую хочет видеть сам. Кажется, будто в этом помещении стало не хватать воздуха и в городе в целом, что уж говорить про целую вселенную. Как только он преклонил колено в гостиной мамы и папы, я понял, что он всё же определился. Джо так сильно сглотнул, что его кадык вздрогнул. Сейчас он выглядит таким сломленным, что у меня нет сил продолжать ссориться. На самом деле Джо прав, он не виноват. Но ну и что, что он знал обо всём? Будь я на месте Джо, я бы и сама не стала сдавать своего брата, чтобы он там не натворил. Мы с Сарой всё это время состязались. Старое против нового. И теперь до меня наконец дошло, почему Сара посоветовала дому зайти на Крейгзлест те пару месяцев назад, когда Локи заявился к нему на балкон. Потому что в тот момент она и сама была там, в его квартире. Джо повернулся к Белинде. но «Ну, так когда мы услышим хоть что-нибудь о моём брате?» Белинда вложила закладку в свою книгу в твёрдом переплёте. «Новая информация поступит, как только освободится один из врачей, проводивших операцию мистер Грейвс». «Спасибо за ваше ничего», — бормочет Джо. «Отсутствие новостей — тоже хорошая новость. Я потираю свой лоб. Если он мёртв, то и повлиять на что-то мы уже не сможем». Последнее слово будто вспыхнуло между нами, и мы оба смотрим друг на друга, широко раскрыв глаза. Сара вернулась в регистратуру, надев свежий халат, защитную маску и всё остальное, что носят хирурги. Она минует двери, ведущие в операционную, даже не удосужившись взглянуть на нас. «С ним ведь всё будет хорошо, так ведь?» — спросила я. Джо берёт мою руку и молча сжимает её. Ответ на мой вопрос в его прикосновении. Джемма и бред приезжают в больницу прямо в пижамах и одинаковых домашних тапочках. Вслед за ними и двое полицейских. По их словам, водитель грузовика, сбивший Доминика, сорокалетний отец троих детей из Бостона. Он успешно прошёл тест на алкогольное опьянение и не превышал скорость. Как утверждают очевидцы, дом рухнул с тротуара на бордюр. Как раз в тот момент, когда грузовик совершал правый поворот. К несчастью, дом пострадал не только от удара но и волочился по тротуару, пока грузовик завершал поворот. Сара ещё не покидала операционную. От других врачей, оперирующих его, нет никаких вестей. Такое ощущение, что мы застряли в одном из кругов Ада данта Возможно, даже в самом последнем, круге предательства. «Пойду принесу всем кофе», — говорю я Грейвсом, прежде чем удалиться в небольшой кафетерий на другом конце этажа. «Я нервничаю и не могу сосредоточиться». Ещё я хочу позвонить папе и Ирену и сказать им, как сильно я их люблю. Что я не воспринимаю их как данность. Хочу лишь сказать о том, насколько мне жаль, что я такой паршивый человек. Что с этого момента я буду вести себя менее паршиво. Не существует стопроцентной гарантии, что мы доживём до завтра. Надо действовать сегодня. Пока я дожидаюсь четырёх чашек кофе и пирожных, которые никто не собирается есть. Я отправляю Норе коротенькое сообщение о том, что случилось с домом. Я рассказала ей, что в торопях оставила Локи внутри его же переноски. Прошу её выпустить кота оттуда и проследить, чтобы его туалет был чистым, и чтобы у него была вода и еда. После этого Нора сразу же написала мне, что крайне сожалеет и переживает за меня, и что они с Кольтом уже едут к нам домой, а также просила держать её в курсе событий. Работающая в кафетерии женщина даёт мне поднос, чтобы я могла отнести кофе и выпечку. Я медленно возвращаюсь в зал ожидания. Торопиться не имеет смысла. Складывается ощущение, что хирурги так никогда и не выйдут из операционной палаты. На часах уже пять утра, а мы до сих пор не знаем, как там дом. Меня пугает то, что мне становится даже как-то комфортно пребывать в неопределённости. Это состояние для меня даже предпочтительнее, чем осознание того, что дом не выживет. Чем ближе я подхожу к залу ожидания, тем отчетливее слышно, что там происходит какая-то перепалка. Если вдруг Сара устроит сцену из-за моей помолвки, я начну кричать. Грейвсы совершенно не заслуживают такого хаоса. Но когда я толкаю дверь плечом и вижу двух измученных врачей, опустошённую Сару и безжизненных Джо и Бреда, я понимаю, что произошло. Джемма сидит на полу и рыдает на взрыд. Поднос выскальзывает у меня из рук. На мои ноги хлещет раскалённая жидкость, но я её не чувствую. Брэд и Джо поворачиваются ко мне лицом. Они что-то говорят мне, но я их не слышу. Всё перед моими глазами расплывается и темнеет. Пятясь назад я спотыкаюсь, иду прочь из этого мира. О нет, о нет, о нет. Всё вокруг звучит так мутно, словно я плыву под водой. Не могу расслышать тех, но это даже к лучшему. Я разворачиваюсь и начинаю бежать. По крайней мере, пытаюсь так сделать. Я как детёныш жирафа, делающий свои первые шаги. Мои ноги переплетаются, я падаю на пол. Сзади на меня наваливается ещё одно тело. Его тяжесть кажется до ужаса знакомой. Он обхватил всё моё тело руками. Его губы касаются моего уха. Тише, тише. Я с тобой. Отпусти всё это. Я бросилась на пол. Стучу по нему ногами, плачу, кричу, устраиваю истерику. Ногтями вцепилась в собственное лицо. Не знаю, как долго продолжается вся эта сцена. Но через некоторое время я теряю последние силы. Я обмякла в его объятиях. Он по-прежнему держит меня в своих руках. «Нам нужно пойти к Джемме», — бормочу я, захлебываясь слезами. «Больше всех всегда страдает именно мать». Джо встаёт и протягивает мне руку. Я беру её, всхлипывая. И вот мы вместе входим в нашу новую реальность. Реальность, в которой нет дома.